Глава 12. Похороны короля. На следующий день, 29 мая, город Казонды выглядел необычно. Перепуганные туземцы скрылись в своих хижинах. Никогда они не видели они, чтобы какой-нибудь король, плоть которого божественна, или какой-нибудь простой министр погиб такой страшной смертью. Колькому из них случалось сжигать себе подобных, а самые старые ещё помнили сложные кулинарные приготовления, связанные с людоедством. Поэтому они знали, сколь трудно обратить в пепел человеческое тело, а тут короли и его министры вдруг сгорели сами собой. В этом им чудилось, да и в самом деле было что-то непостижимое. Джазан Антонию Алвиш также притаился в своём доме. Он боялся, как бы его не сочли ответственным за произошедшее. Нигора объяснил ему причину смерти короля и посоветовал держаться на страже. Плохи будут дела Алвиша, если смерть короля отнесут за его счёт, тогда ему не выкрутиться без изрядных убытков. Но Нигора пришла в голову блестящая мысль. По его совету Алвиш пустил слух, что необыкновенная смерть повелителя Казонда знак особой милости к нему великого манету. Что это честь, которой боги удостаивают лишь избранных. Свои верные энтузиамцы легко попались на эту нехитрую удочку. Огонь, исходивший из тел короля и министра, был объявлен священным, оставалось только почтить Муанилонгу похоронами, достойными человека, возведённого в ранг божества. Эти похороны и связанные с ними у африканских племён своеобразные обряды давали Нигоре возможность свести счёты с Дикомсендом. Если бы не свидетельства многих исследователей Центральной Африки, в частности Камеруна, трудно было бы поверить, сколько проливается крови на похоронах нигритянских царьков, вроде Муанилунга. Естественной наследницей царька Казонда была его жена Муана. Немедленно устроив похороны, она тем самым провозглашала свои верховные права и могла передить других претендентов, и в первую очередь короля Укусу, стремившегося стать властелином Казонда. Кроме того, став королевой Муана, избегала жестокой участи, уготованной прочим супругам покойного короля, и одновременно избавлялась от младших жён, которые ей, первой по времени и старшей по возрасту супруге, немало досаждали. Это особенно пришлось по вкусу свирепои Мегере. Поэтому она велела объявить народу при звуках рога куду и маримбы, что завтра вечером тело покойного короля будет предано погребению с соблюдением всех установленных обрядов.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 Подготовка к похоронам началась в тот же день. В конце главной улицы Газонды протекал полноводный и стремительный ручей, приток Кванга. Его следовало отвести в сторону, чтобы осушить его русло и вырыть в его дне могилу. После погребения ручей должны были пустить по прежнему руслу. Туземцы принялись возводить плотину, преграждавшую путь ручью и временно направлявшую его на равнину Казонды. В конце погребальной церемонии эту плотину должны были разрушить, чтобы вода могла вернуться в прежнее русло. Нигор решил включить Дика Санда в число людей, которые будут принесены в жертву на могиле короля. Португалец был свидетелем того неудержимого порыва, которым разгневанный юноша встретил принесённые гаррисом извести о смертях Миссис Уэлден и Джека. Будь дик на свободе. Жалкий трус Нигора побоялся бы подойти к нему, чтобы не подвергнуться участи своего сообщника. Но теперь, при виде беспомощно связанного по рукам и ногам пленника, он понял, что опасаться нечего, и решил навестить его. Португалец был одним из тех отявленных негодяев, которым мало причинять мучения. Им надо ещё поиздеваться над своей жертвой. Поэтому он отправился днём в сарай Где юношу зорко стерегли Хавельдары. Диксанд лежал на полу, связанный по рукам и ногам. В последние сутки ему совсем не давали пищи. Ослабевший от пережитых страданий, измученный верёвками, которые впивались в его тело, Диксанд ждал смерти. Какой бы жестокой она ни была, смерть, по крайней мере, положит конец всем его мучениям. Но при виде него он встряпенулся. Он инстинктивно попытался разорвать путы, которые мешали ему кинуться на изменника и задушить его. Однако даже Геркулес не мог бы справиться с такими крепкими верёвками. Дик понял, что хотя борьба не кончена, характер её меняется, и спокойно посмотрел Нигора прямо в глаза, решив не удостаивать португальца ответом, чтобы тот не говорил. Я и шёл своим долгом, начал Нигора.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 С этими словами Негора грубо толкнул ногой распростёртого на земле юношу. Кстати, у меня к вам ещё один вопрос, капитан. Не можете ли вы наконец объяснить, каким образом, собираясь пристать к берегам Южной Америки, вы в конце концов прибыли в Анголу? Диксанда без того знал, что догадка его была правильной, и что изменник португалец намеренно испортил компас на Пелегриме.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 Вы благодаря ему прибыли на гостеприимную землю. И если вы наконец ощутились в надёжном убежище, то обязаны этим лишь тому опытному моряку, которого совершенно напрасно презираете, мой юный хозяин. И говоря это, не горяч её внешнее спокойствие стоило ему огромных усилий, склонился над Диком Сандом. Лицо его, внезапно ставшее жестоким, почти касалось молодого моряка, словно он хотел его съесть. Долго сдерживаемая его ярость наконец прорвалась. "Каждому своя очередь!" вскричал он в порыве бешеной злобы, которая ещё возрастала от непоколебимого спокойствия его жертвы. "Сегодня капитан я. Я хозяин. Твоя жизнь, юнга неудачник, в моих руках!" Возьми её, без всякого волнения ответил Диксанд. Но помни, на небе есть Бог. Он карает за всякое преступление, и час возмездия недалёк. Но если Бог думает о людях, пора ему позаботиться о тебе. Я готов предстать перед Всевышним, холодно сказал Диксанд. Смерти я не боюсь. Это мы ещё увидим. зарычал Нигора. "Уж не надеешься ли ты на чью-нибудь помощь? Это в Казонде-то, где алвиши и я все сильные, сумасшедший. Быть может, ты думаешь, что твои спутники, том и другие негры всё ещё здесь? Ошибаешься. Они давно проданы и бредут по дороге к Занзибару. Им ещё повезёт, если они не подохнут по дороге. У Бога есть тысячи способов вершить свой суд", ответил Диксант. Ему может хватить и самого малого орудия. Геркулес на свободе. Геркулес? повторил Нигор, топнув ногой. Его давно растерзали львы или леопарды, и я жалею только о том, что дикие звери отняли у меня возможность отомстить ему. Если Геркулес умер, возразил Диксанд, то Динга ещё жив. А такой собаки, как Динга, более чем достаточно, чтобы справиться с таким человеком, как ты. Я вижу тебя насквозь, негора. Ты трус. Динго ищет тебя. Он сумеет тебя найти, и день встречи с ним будет твоим последним днём. Негодяй, взревел взбешённый португалец. Негодяй! Я собственна ручно застрелил твоего Динго. Динго также мёртв, как миссис Уэлдон и её сын. Мёртв, как умрут все, кто был на пилигриме.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 Поэтому он выпрямился и, приказав Хавельдару безстрастно стоявшему в стороне хорошенько стеречь пленника, быстро вышел из барака. Эта сцена не только не привела Дикаву ныне, но напротив, вернула ему крепость духа и мужества. А кроме того, Диксанд вдруг почувствовал и прилив физических сил. Быть может, негора яростно вцепившись в него, немного ослабил путы, которые до сих пор не позволяли ему пошевелиться.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 Вероятный Геркулес, которого на каждом шагу подстерегало столько опасностей, также умер, и умер ужасной смертью. Том и его спутники далеко, и приходится согласиться с тем, что они навсегда потеряны для Дика. Надеяться на что-нибудь лучшее, чем смерть, которая всё же будет менее мучительной, чем его нынешняя жизнь, было бы чистейшим безумием. Ионашa готовился умереть, моля Бога только о мужестве, только о том, чтобы не слабее выдержать пытки до конца. Но когда Диксан уже приготовился расстаться с жизнью, в самой глубине его сердца забрезжил луч надежды. Слабый проблеск, который вопреки жестокой очевидности мог ещё превратиться во слепительный свет. Часы текли. Приближалась ночь. Лучи дневного света, пробивавшиеся сквозь щели в соломенной кровле, постепенно угасли. Успокоилась и площадь. В тот день на ней вообще было тихо по сравнению с нейстовым гамом, стоявшим тут на каноне. Тени в тесной камере дико сгустились, и наступил полный мрак. В городе Казонды всё стихло. Диксан заснул и проспал здоровым сном около 2 часов. Пробудился он отдохнувшим и бодрым. Ему удалось высвободить из верёвок одну руку. Отёк на ней немного опал, и он с огромным наслаждением вытягивал, сгибал и разгибал её.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 Дик приложил губы к щели над порогом и рискнул чуть слышно позвать: "Геркулес". В ответ раздалось жалобное глухое тявканье. "Это не Геркулес", подумал Дик, "но это Динга. Умный пёс учил меня даже в этом бараке. Не принёс ли он новой записки от Геркулеса? Но если Динга жив, значит, не гора солгалы, может быть?" В этот мгновение под дверь просунулась лапа. Дик схватил её и тотчас же узнал лапу Динга.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 Всё нужно было подготовить к назначенному сроку. Ни то ни радивым работникам грозило увечья. Новая повелительница собиралась во всём следовать примеру покойного своего супруга. Вода ручья была отведена в сторону, и посреди обнажившегося русла вырыли большую яму: 50 футов в длину, 10 в ширину и столько же в глубину. К концу дня яму начали заполнять живыми женщинами, выбранными среди рабынь Муани Лунга.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 Обряд торжественного погребения полагалось совершить ночью при свете факелов и с великой пышностью. По приказу королевы всё население Казонды, итуземцы и приезжие должно было присутствовать на похоронах. Едва спустился вечер, длинная процессия потянулась по главной улице от читоки к месту погребения. На всём пути следования кортежа не на миг не прекращались обрядовые пляски, крики, завывания колдунов. Грохот музыкальных инструментов и залпы из старых мушкетов, взятых с оружейного склада. Жазан Антониу Алвиш, Каимбра Нигора, арабы-работорговцы и их кавельдары также пополнили собой толпы населения Казонды. Никто ещё не покинул большую ярмарку. Королева Муана запретила это, и было бы неосторожно ослушаться приказа той, кто учится ремеслу повелительницы. Тело Муани Лунга, уложенное в паланкине,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 При этом в свете ясно была видна яма, вырытая в осушённом русле ручья. Она была заполнена теперь чёрными телами, ещё живыми, ибо они шевелились в своих цепях, приковывавших их к земле. 50 невольниц ждали здесь, когда поток обрушится на них. В большинстве молодые негритянки. Одни безмолвно покорились своей участи, другие тихо стонали и плакали.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 На противоположном конце ямы стоял врытый в землю столб, выкрашенный в красный цвет. К столбу привязали белого человека, обречённого на смерть вместе с прочими жертвами кровавых похорон. Этим белым был Диксанд. На обнажённом до пояса теле юноши видны были следы пытки, которой его подвергли по приказу Нигора. Привязанный к столбу Дик Спокойно ждал смерти, зная, что на земле ему больше не на что надеяться. Однако минута, назначенная для разрушения плотины, ещё не настала. По знаку королевы Муаны палач Казонда перерезал горло четвёртой ежине, той, которая лежала у ног короля, и её кровь потекла в яму. Это послужило сигналом к началу чудовищной бойни. 50 рабов пынь упали под ножами палачей. По сухому руслу ручья потоком хлынула кровь. В течение получаса крики жартв смешивались с яростными воплями толпы, и чтётно было выискать бы в ней жалости или отвращения. Наконец, королева Муана снова подала знак, и несколько туземцев начали пробивать сток в плотине. С упоенчённой жестокостью плотину не разрушили сразу, а пустили воду в старое русло тонкой струёй. Смерть медленная вместо смерти быстрой. Вода залила сначала тела рабынь, распростёртых на дне ямы. Те из них, которые были ещё живы, отчаянно извивались, захлёбываясь. Когда вода дошла до колен Дика Санда, он сделал последние отчаянные усилия, пытаясь разорвать свои узы. Но вода всё поднималась. Головы последних жертв одна за другой исчезли в потоке, заполнявшем своё старое русло.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 Глава 13. Фактории. Гарис и Нигор Гале утверждают, что миссис Уэлдон и маленький Джэк Умерли, и она, и он и Кузан Бенедикт находились в Казонде. После того, как термитник был взят приступом, их под конвоем десятка туземных солдат отправились с берегов Кванзы в Казонду. Возглавляли этот отряд Гарис и Нигора. Миссис Уэлдон и маленькому Джеку предоставили крытые носилки, китанду, как их здесь называют. Почему вдруг такой человек, как Нигора, оказался столь заботливым? Миссис Уэлдон предпочитала не искать ответа на этот вопрос. Путь от Кванзы до Казонды был пройден быстро и не утомил пленников. Кузен Бенедикт, на которого, видимо, не сколько не влияли тяжёлые лишения, оказался отличным ходоком. Так как никто не мешал ему рыскать по сторонам, он не жаловался на свою судьбу. Маленький отряд прибыл в Казонду на неделю раньше каравана Ибн Хамиса. Миссис Уэлдон с сыном и кузеном Бенедикта заперли в фактории Алвиша. Надо сразу же сказать, что Джек чувствовал себя гораздо лучше. С тех пор, как отряд покинул болотистые места, где мальчик заболел лихорадкой, он понемногу поправлялся и теперь был почти совсем здоров. Иммать не сын, конечно, не перенесли бы трудности пешего перехода с неволей, чем караваном. Но путешествие таким способом, причём им не отказывали и в некоторых заботах, оба чувствовали себя неплохо, по крайней мере, физически. А своих спутниках миссис Уэлдон больше ничего не знала. Она видела, как Геркулес убежал в лес, но понятия не имела, что с ним произошло дальше. Она надеялась, что в отсутствие Гариса и Нигора, которые могли бы подвергнуть Дикасанда пыткам,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 Она не могла даже искать избавления в смерти, потому что с ней был её сын. Миссис Уэлдон ничего не знала о том, какая судьба её ожидает. За всё время путешествия Гаррис и Нигора не сказали ей ни единого слова. После прибытия в Казонда она ни разу их больше не видела и не могла выйти за ограду окружавшую личную усадьбу богатого работорговца.